Глава вторая. Юбилей кораблё. Назначить юбилей преподавателя средней школы на каникулах, когда школьники в разъезде и сама школа закрыта это была странная мысль. Я даже сказал Вали, что, по-моему, никто не придёт. Ничуть не бывало. Школа была полна. Ребята еще убирали лестницу ветками березы и клёна. Груда веток лежала на полу в раздевалке, и огромная цифра 25 качалась над входом в зал, где было назначено торжественное заседание. Девочки тащили куда-то гирлянды. У всех был серьезный озабоченный вид. И мне вдруг стало весело от этой беготни и волнения и от того главным образом, что я вернулся в свою родную школу. «Но мне не дали особенно долго заниматься воспоминаниями. Я был в форме, и ребята мигом окружили меня. Ещё бы! Лётчик!» Я не успевал отвечать на вопросы. Потом девочка из старшего класса, напомнившая мне тётю Варю, нашу хозяйственную комиссию, такая же толстая и румяная, подошла и сказала, покраснев, что меня ждёт Иван Палыч. Он сидел в учительской, постаревший, немного согнувшийся, седой, уже седой головой. Вот на кого он стал теперь похож. На Марка Твена. Конечно, он постарел, но мне показалось, что он стал крепче с тех пор, как мы виделись в последний раз. Усы, хотя тоже седоватые, стали еще пышнее и бодро торчали вверх, и над свободным мягким воротником была видна здоровая красная шея. «Иван Павлович, дорогой, поздравляю вас», — сказал я. И мы обнялись и долго целовали друг друга. «Поздравляю вас», — говорил я между поцелуями, — «и желаю, чтобы все ваши ученики были так же благодарны вам, как я». «Спасибо, Санечка». И он еще раз крепко обнял меня. Он был очень взволнован, и у него немного дрожали губы. Через час он сидел на эстраде, в том самом зале, где мы когда-то судили Евгения Онегина. А мы, как почетные гости, сидели в президиуме по правую и левую руку от юбиляра. Мы — это Валя, надевший для торжественного дня ярко-зеленый галстук, инженер-строитель Таня Величка, которая стала высокой полной женщиной, так что даже трудно было поверить, что это та самая тоненькая принципиальная Таня. И еще несколько учеников Ивана Павловича, которые в наше время были младшими и которых мы по-настоящему даже не считали за людей. Среди этого поколения было много курсантов, и я с удовольствием узнал трёх ребят из моего пионер-отряда. Потом пришёл великолепный, снисходительный, в белых гетрах, в очень толстом вязаном жилете, артист Московского драматического театра Гришка Фабер. Вот кто нисколько не переменился. С таким видом, как будто всё, что происходит в этом зале, относится только к нему, Он шикарно рассыловал юбиляра в обе щеки и сел, заложив ногу за ногу. Он сразу занял очень много места в президиуме и стало казаться, что это его юбилей, а вовсе не Кораблева. С туманным видом он посмотрел на публику, потом вынул гребешок и причесался. Я написал ему записку. «Гришка, подлец, здорово!» Он прочитал и, снисходительно улыбаясь, помахал мне рукой. Это был превосходный вечер. И он был так хорош потому, что все, кто выступал, говорили чистую правду. Никто не врал, без сомнения, потому, что о не трудно было говорить чистую правду, ведь он никогда и не требовал ничего другого от своих учеников. Я бы хотел, чтобы через 25 лет работы обо мне говорили так, как об Иване Павловиче в этот вечер. От родителей, от выпуска 31-го года, от рабочих мебельной фабрики, от райсовета, от Горано. Все с цветами, и одна корзина больше другой. Но вот председатель объявил, что от имени актеров, вышедших из стен нашей школы, сейчас выступит Григорий Иванович Фабер. И два здоровых парня принесли такую корзину, что все ахнули, шепот так и побежал по рядам. Гришка встал. Как всегда, он говорил прекрасно. Только слишком морал и мне показалось, что в театре его не научили говорить потише. Он назвал Иван Павловича «учителем жизни в искусстве» и добавил, что лично для него это сыграло огромную роль. Потом он ещё раз расцеловал Кораблёва и сел очень довольный собой. Цветов на эстраде становилось всё больше. Иван Павлович сидел очень красный и время от времени растерянно поправлял усы. Кажется, он стеснялся, что чувствует себя таким счастливым. Когда его хвалили, у него остановились страдающие глаза. Потом выступил лейтенант, который в наше время учился в каком-то там пятом классе, и сказал, что поскольку товарищ Фабер говорил от имени артистов, он позволит себе произнести приветствие от имени курсантов и командиров рабоче-крестьянской Красной Армии, также вышедших из стен этой школы. «Дорогой Иван Павлович», — сказал я, когда председатель дал мне слово, — «теперь позвольте мне сказать о имени летчиков, потому что немало ваших учеников летают над нашей великой советской страной, и все они, без сомнения, присоединяются к каждому моему слову».